Глава 20 Мейсон чалась по пустой звилистой дороге, ведущей к лошадиной стране, где старые деньги сливались зачастую неловко с новыми. Она ехала к матери, но сейчас заблудилась, развернувшись в обратную сторону, начала еще чаще оглядываться по сторонам. Наконец остановила байк в конце дорожки, окруженной деревьями. Пытаясь сообразить, где же она находится, услышала справа какой-то шорох. Обернулась на звук, и сердце ее замерло. Мейс потянулась к пистолету, но, разумеется, никакого оружия у нее не было. «Каким хреном ты выбралась?» — выкрикнула она. К ней ковыляла Хуанита-корова. Следом шла Лили Белая Роза со своими девятнадцатью зубами. Хуанита широко улыбалась, держа в руке Смит и Вессон калибра сорок. Лили сжимала свой нож для разделки рыбы. Мейс попыталась завести байк, но зажигание не схватилось. Две женщины бросились к ней. Дерьмо! Мейс соскочила с мотоцикла и бросилась в лес, но зацепилась ботинком за кочку и упала навзничь. К тому времени, когда она перевернулась, обе женщины уже стояли над ней. «Теперь, детка, тебе не поможет твоя старшая сестра-сучка», — проворковала Хуанита. Роза молчала. Она просто отвела назад руку с ножом, дожидаясь, когда ее королева Улья прикажет погрузить зазубренное лезвие в еремную вену Мейс. «Давай, Лили, а потом мы уберемся отсюда нахрен». Мейс не была готова к той скорости, с которой опустилось лезвие. Оно ударило прямо в шею. «Нет!» Перри свалилась с кровати. Из разбитого от тумбочку носа потекла теплая струйка крови. Мэйс неуклюже растянулась на коврике и лежала, не двигаясь. Слепыш, спавший рядом на полу, облизал ее лицо и принялся тихо и жалобно поскуливать ей в ухо. «Все хорошо, слепыш, я в порядке». Наконец Мейс перевернулась, села и отползла в угол, вжавшись в него спиной. Там она свернулась в шар, сжав руки в кулаки и, нервно дыша, уставилась в темноту. Слепыш лежал перед ней во тьме, его большой розоватый нос наверняка чувствовал, как во все стороны расползается запах ее страха. Через час Мейс все еще сидела там, вжавшись позвоночником в гипсокартонную стену, которую сестра специально к ее возвращению покрасивала в успокаивающий голубой цвет. Но сейчас она не думала о хуаните или потрошилке розе. Сейчас она видела себя, накачанную метом, «скорчившуюся в углу, впервые в жизни, переживающую все это дерьмо». Мейс так и не увидела ни одного из бандитов, подкарауливших ее в переулке. Она устроила там наблюдательный пост, следила за одним из центров распространения наркотиков шестого района. За три дня ей ввели столько наркоты, что она даже не могла сообразить, как ее зовут. Дальше Мейс смутно помнила, как вылезает из машины, Держа в руке пистолет, заходит в магазины и забирает то, что не принадлежало ни одному из них. Один раз началась стрельба. Перри помнила, как инстинктивно нажала на спуск своего пистолета, но пуля не вылетела. Оказалось, ее оружие не заряжено. В конце концов, ее арестовали с пустым зигом в руке и пачкой улик, достаточной, чтобы засадить ее на долгие годы, А остальная часть ее банды очень, кстати, растворилась в воздухе. Так младшую сестру начальника полиции округа Колумбия обвинили в вооруженном ограблении подметом. Некоторые тут же окрестили ее Патти Херст 21 века. Примечание. Патрисия Херст родилась в 1954 году. Внучка Уильяма Херста, американского миллиардера. Была похищена леворадикальной террористической группировкой, под угрозой убийства, как выяснилось позже, примкнула к террористам. Приняла участие в нескольких ограблениях банков, после ареста приговорена к тюремному заключению. Экспертиза подтвердила у нее посттравматическое расстройство психики. Ее случай считается классическим примером Стокгольмского синдрома. Конец примечания. Арест, суд, приговор, апелляции. Все неслось какими-то размытыми скачками. Мона рвалась к ее горлу, и только последняя апелляция не дала этой юридической молотилке законопатить Мейс по максимуму на 20 лет где-нибудь за тысячу миль от Вашингтона. Мона решительно заявляла, что Мейс так вжилась в свое прикрытие, что в конце концов перешла на темную сторону. Перри помнила, как сидит в зале суда, а прокурор изрыгает яд, тычет в нее пальцем и колотит кулаком по столу, требуя, чтобы это животное ради общего блага было надолго отправлено за решетку. Мейс сотни раз мысленно убивала эту сучку. Однако, когда она в результате получила 24 месяца, на нее и сестру набросились практически все. Когда автозакс с Мейс в наручниках подъехал к тюрьме, у ворот уже выстроились новостные фургоны, Похоже, начальник тюрьмы решил насладиться минутой национальной славы, поскольку он лично повел Мейс сквозь толпу журналистов и враждебно настроенных зевак. В Мейс летели мусор и самые грязные оскорбления, и все же она, волоча ноги, держала голову так высоко, как только могла, и не отрывала взгляд от стальных внешних дверей ее дома на два ближайших года жизни. Но даже ее упрямство не могло справиться с этим Орвелвским давлением, И на глаза наворачивались слезы, а губы начинали дрожать. Потом толпа зевак внезапно расступилась, и высокая фигура в синей форме с четырьмя звездами шагнула навстречу Мейс и пошла с ней рядом. Судя по потрясенному взгляду начальника тюрьмы, такого он не ожидал. Толпа умолкла. В Мейс больше ничего не летело. Рядом с ней шла начальник полиции Элизабет Перри при табельном оружии и значке с лицом невыразительнее гранитного блока. Под ее взглядом любая враждебность превращалась в оцепенение, и только благодаря этому образу, образу сестры, идущей с ней рядом на пути к адскому пристанищу, Мейс смогла пережить эти два года. С этой мыслью Мейс наконец-то уснула прямо на полу. За два часа до рассвета она вдруг проснулась, покачиваясь, дошла до ванны, смыла с лица засохшую кровь и вернулась в кровать. И вымотанная проспала почти три часа, пока сестра осторожно не потрясла ее за руку. Мейс села в кровати и мутными глазами огляделась по сторонам. Бет протянула ей чашку черного кофе и присела рядом. «Ты в порядке?» Мейс отпила кофе и откинулась на спинку кровати. «Ага, в полном. Выглядишь немного не в себе. Кошмары снились?» Мэйс напряглась. «А что? Ты что-нибудь слышала?» Нет, просто подумала, что это вполне естественно. Возможно, твое подсознание до сих пор верит, что на окнах и дверях есть решетки. Нет, все отлично. Спасибо за кофе. Всегда, пожалуйста, Бет, встала. Мм, сестра посмотрела на нее сверху вниз. Что-то пришло в голову. Я помню, какой цирк устроили медиа, когда я попал в тюрьму, вот и задумалась. Почему они не разбили лагерю входа, когда тебя выпустили? Ага. Простой ответ в том, что ты уже старая новость. У нас тут каждый день какой-нибудь национальный или международный кризис, рушатся крупные компании, взрывают машины или псих с автоматом расстреливает людей в местном торговом центре. К тому же за время твоего отсутствия сотни газет закрылись, оставшиеся вдвое сократили персонал, а ТВ и радио обычно гоняются за более интересными рейтинговыми событиями, чем ты. Но на всякий случай я в каком-то смысле обошла их с фланга. Мэйс уселась. То есть? Я сказала, что ты сможешь дать полное интервью. Я решила не подумать, что раз все так просто, зачем вообще беспокоиться. Ловко устроила, Бет. Как сегодня? Занятой день? не разве ты не слышала? Вчера вечером все преступления чудесным образом испарились. Мейс приняла душ, переоделась, причесалась, проверила в зеркале лицо, волосы и одежду, а потом разозлилась на себя за это. Как бы она ни выглядела, ее мать всегда найдет к чему придраться, и, честно говоря, эта женщина легко найдет, чем поживиться. Через несколько минут Мейс уже заводила Дукатия. Слепыш немедленно завылась за двери. Перри улыбнулась и добавила газу. Вскоре она уже направлялась на запад оставила за спиной сам округ Колумбия и въехала по мемориальному мосту в Вирджинию. Мейс обгоняла машины, перестраивалась из ряда в ряд и думала о предстоящей встрече с женщиной, давшей ей жизнь 30 с лишним лет назад. Где-то в глубине души она предпочла бы снова оказаться в тюрьме.